Учаться. Ведь мы его, считай, так и не кормили. Заспанный камнеед Шамир вылез на свет без видимой радости. Устроили так. будимир привычно взлетел жихарю на шляпу, держал червяка в клюве и направлял в нужные места. Ему их даже показывать не приходилось. от тебе и ум с горошину». В получившуюся дырку жихарь нижней частью ладони загонял колышек, следом карабкался обвязанной веревкой принц. Другой конец веревки был у богатыря, и тот, когда надо, обматывал веревку вокруг колышка, чтобы можно было подтянуться. Помаленьку они оказались на такой высоте, что отступать стало поздно. Сил бы не хватило. А сколько еще карабкаться наверх, неведомо. Камнеед быстро насытился и теперь гнал камень просто сквозь себя, обдавая побратимов гранитную пылью. Принц предусмотрительно собирал за собой использованные колышки. Вот они и стали пригождаться по другому разу. Жаль только, что сил-то уже не осталось». «Рассказывали мне, что в горах порой приходится вот так прямо и ночевать, на скале, на весу», — сказал Жихарь. «Но к этому нужна привычка». Немилосердно палило полуденное светило, потные лица закрылись каменными масками из пыли. «Когда сорвусь, тогда и сорвусь», — думал Жихарь. «И братку за собой потяну. А если он первый не выдержит, всё ж я в обиде не буду». Вниз он не глядел, и сколько прошло времени с начала подъема, да и шло ли оно вообще здесь это время, не знал. «Сэр Джихар!» — послышался под ногами голос принца. «Как вы полагаете, мнимые понарошки все еще сопровождают нас?» «У меня только две-три ползут», — обнадежил Джихарь. «Остальные отпадают помаленьку. А щекотать они не начнут? Да я же тебе сказал, они только мниться могут. Ну и жрать еще в три горла, и не вздумай смотреть вниз. Я, Артур же, видно, решил, что побратим снова испытывает его королевскую храбрость, взял вниз-то и глянул. — Брат, мы даром лезем. Либо поверхность земли поднимается вслед за нами, либо скала под нашей тяжестью проваливается вниз». «Вон а как!» — испугался Жихарь, а вслух сказал. «Это я заговор применил, чтобы нам с тобой высоты не бояться. Ну, сам по мысли, велика ли мы тяжесть против горы?» Если успеет он вспомнить и сказать медленное слово, то падать они будут не спеша и вполне могут уцелеть. И что? Околевать там, внизу, от голода. Демон же не нанялся им ежедневно пищу носить. И вдруг богатырскую голову обнесло холодом и тьмой. Будемир тихонько захрипел. Клюв-то он не мог открыть. Руки жихаря нащупали кромку скалы. Он, осторожно, чтобы не стряхнуть принца, подтянулся и лег грудью на ледяной гранит. Потом добыл из пропасти ноги и вытащил на веревке побратима. Здесь была ночь. Они поглядели вниз — Там всё заливал яркий свет. Можно было даже рассмотреть уцелевшие деревца и крупные валуны, но сюда этот свет почему-то не доходил. Здесь, на голой скальной площадке, висели над головой здоровенные с горошину звезды, а полная луна была так близко, что впору доплюнуть. От побратимов валил пар, стало зябко, замерзне мы здесь пожаловался жихарь боюсь что не успеем негромко отозвался яртур он кажется нарочно тут сидит и поджидает нас кто поджидает разуйте глаза сэр брат видите вход в пещеру а того кто сидит у входа различаете камни навалены дерьмато Камни? Сэр Джихар, да ведь перед...